Пойдемте, батюшка, я там вас насмешу курьезный вист у нас за нами князь. Прошу, Фамусов уводит с колозуба, за ними еще множество гостей. Хлестова ох, я точнехонько избавился от петли. К Софье, ну, полоумный твой отец, дался ему трех сажень удалец, знакомит! «Не спросясь, приятно ли нам, нет ли?» «Молчалин, я вашу партию составил. Месье Кок, Фомич и я. Спасибо, мой дружок! Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. Я гладил все его, как шелковая шерстка. Спасибо, мой родной!» Уходит за Молчалиным и многие другие. Чацкий. Софья, Ну, тучу разогнал Нельзя ли не продолжать? Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью Хотел я похвалить, окончили бы злостью Сказать вам, что я думал Вот, старушки все народ сердитый Не худо, чтоб при них услужник знаменитый Тот был, как громовой отвод, молчали. Кто другой так мирно все уладит, Там моську вовремя погладит, Тут в пору карточку воптрет, В нем Загорецкий не умрет, Выдавячи его, мне исчисляли свойства, Но многие забыли, да, уходит. Софья одна, этот человек Всегда причиной мне ужасного расстройства Унизить, рад, кольнуть, Завислив, горд и зол, Господин Н, вы в размышлении о Как его нашли по возвращении? Он не в своем уме. Уже ли с ума сошел? Н не то чтобы совсем, однако есть приметы. Мне кажется, как можно в эти леты. Как быть, готов он верить? Ну, Чацкий, любите вы всех в шуты рядить? Угодно ли на себе примерить? Уходит С ума сошел? Вот на. Ей кажется. Недаром стало быть, с чего взяла она, господин Де. Ты слышал ли о Пчацком? Что такое? С ума сошел? Пустое. Не я сказал, другие говорят. А ты расслабить это рад? Пойду осведомлюсь, кто-нибудь да знает, уходит. «Верь, болтуну!» — услышит вздор и тотчас повторяет, входит Загорецкий. «Ты знаешь ли о «Ну, с ума сошел!» «А, знаю! Помню, слышал! Как мне не знать?» «Примерный случай вышел!» «Его в безумные упрятал дядя!» «Плут!» «Схватили в желтый дом и на цепь посадили!» «Помилуй, он сейчас здесь в комнате был!» «Тут!» «Так, с цепи стало быть спустили!» «Ну, милый мой!» С тобой не надобно газет. У всех повысь, прошу. Однако чур, секрет. Убегает Загорецкий один. С каким-то Чатским Я когда-то был знаком. Вы слышали об нем, графиня? Об ком? Об Он сейчас здесь, в комнате был. Знаю, я говорила мы с ним. Так, я вас поздравляю. Он сумасшедший. Что? Да, он сошел с ума. Представьте, я заметил сама, и хоть паре со мной в одно вы слово. Ах, гран мама вот чудеса, вот нова. Множество гостей выходит из залы хлестого Софья Молчалин, Платон Михайлович Наталья Дмитриевна, графиня, внучка графиня, бабушка «Княгиня с дочерьми, Загорецкий, Скалозуб, Фамусов и многие другие, Хлёстова! С ума сошёл! Благодарю, покорно! Да не взначай, да как проворно! Ты, Софья, слышала Ль? Латон Михайлович, кто первый разгласил? Наталья Дмитриевна. «А вдруг все?» «Ну все, так верить поневоле! А мне сомнительно, Фамусов, об ком? Об частком, что ли? Чего сомнительно? Я первый! Я открыл!» Дивлюсь я, как никто его не свяжет, попробуй о властях и не весь что нас скажет. Чуть низко поклонись, согнись-ка ты кольцом, хоть пред им лицом, так назовет он под лицом. Плестова туда же, и смешливых сказала что-то я, он начал хохотать. Молчалин мне отсоветовал в Москве служить в архивах. Графиня меня на бандистку изволил величать. Наталья Дмитриевна, а мужу моему совет дал жить в деревне. Безумный по всему. Я видела из глаз. Фомусов по матери пошел, по Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила восемь раз. На свете дивные бывают превращения. В его лето с ума спрыгнул, чай пил. Не по летам. О, верно, без сомнения, шампанское стаканами тянул, бутылками, с, мы замечали сами, Наталья Дмитриевна, ведрами, да с ведрами, фамусов. Ну вот великая беда, что выпьет лишний мужчина. Ученость, вот беда, ученье, вот причина, что нынче хуже, чем всегда. Отцы мои, уж кто в уме расстроен, так все равно». От ли, от питьяль, От Чацкого мне жаль. По-христиански, так он жалости достоин. Был острый человек, Имел душ сотни три. Четыре. Три, сударь, четыреста. Нет, триста. В моем календаре... Все врут календари. Помосов, четыреста, ох, спорить голосисто. Нет, триста! Уж чужих имений мне не знать. Четыреста, прошу понять. Нет, триста, Триста! Триста, триста! Вон он! Ч -ш -ш -ш. Входит Чацкий, все пятятся от него в противоположную сторону. Клестого, ну как с безумных глаз! Затей драться он потребует к разделке фамусов. О, Господи, помил грешных нас! Любезнейший! Ты не в своей тарелке, с дороги, нужен сон. Дай пульс. Ты нездоров. Да, мочи нет. Миллион терзаний. Груди от дружеских тисков, ногам от шарканья, ушам от восклицаний, а пуще голове от всяких пустяков. Душа здесь у меня каким-то горем сжата. И в многолюдстве я потерян сам не свой. Нет, не ужиться мне с Москвой. Москва вишь виновата. Подальше от него Софья не глядит. Софья, скажите, что вас так гневит? В той комнате простейший случай. Французик из Бордо был окружен зевак и слушательниц кучей. К своим приравнивал он нас, что точно так... На все готовы мы, нет дела до последствий. От наших гладеньких он фраз, от наших кругленьких приветствий воображай, что в отечестве родном, своя провинция и прочее. Утихо тут со всех сторон, тоска и оханье, и стонах, Франция, нет в мире лучше края, решили две княжные сестрицы, повторяя урок, который им с детства натвержен. Куда деваться от княжон? Я к небу высылал смиренные желания, Однако вслух, чтоб удалил Господь Нечистый этот дух слепого, жалкого, Пустого подражания, чтоб удержал Нас крепкой вожжой от слез и тошноты По стороне чужой. Неужли у себя Для наших нет желаний, Семейных прелестей, родных, Воспоминаний Помилуйте, как ставить параллель Национальность французским Вот охота, ну как перевести Мадам и мадемуазель Уж ли сударыня? Пробормотал мне кто-то Вообразите, что у всех на мой же счет Поднялся смех Сударыня, ха-ха-ха, ха прекрасно Сударыня, хи-хи-хи-хи Ужас Я сердясь и жизнь коленя, Готовил им ответ громовый Но Все оставили Вот случай вам со мною. Он не новый. Оглядывается. Все кружатся в вальсе С величайшим усердием. Старики разбрелись по карточным столам. Действие четвертое. Парадные сени в доме Фамусова. Большая лестница из билетажа. Справа – выход на крыльцо и швейцарская ложа. слева – комната Молчалина. Ночь, слабое освещение, лакеи, иные суетятся, иные спят в ожидании своих господ. «Графиня Хрюминой карета!» «Ну, Фамусов, ну, бал!» «Умел гостей назвать какие-то уроды с того света!» «И не с кем говорить!» И не с кем танцевать. Уже. Карета гореча. Мой ангел, жизнь, моя бесценный душечка попо, Что так уныло целует мужа в лоб. Признайся, весело Фамусовых было. Наташа, матушка, дремлю на балах я. До них смертельный неохотник, Они противлюсь, твой работник. Дежурю за полночь под час. Тебе угодность, как не грустно, пускаюсь по команде в пляс. Ты притворяешься. И очень неискусно. Охота смертный прослыть за старика. Уходит с лакеем Платон Михайлович, оставшись. Бал — вещь хорошая. Не воля-то горька. И кто женится нас не волит. Ведь сказано на народу, лакей, в карете барыняс. И гневаться изволит. Иду, иду, Чацкий, лакею. Кричи, чтобы скорее подавали. Ну вот и день прошел. И с ним все призраки, весь чад и дым надежд, Которые мне душу наполняли. Чего я ждал? Что думал здесь найти, где прелесть эта встреча? Участие в ком живое Крик, радость, обнялись Пустое Готово? Кучера нигде вишь не найдут Пошел, ищи Не ночевать же тут Репетило Вбегает с крыльца при самом входе Падает со всех ног и поспешно Оправляется Тьфу, оплошал Ах мой создатель Дай протереть глаза. Откуда мы приятель, сердечный друг, любезный друг? Сейчас растолковать прошу. Как будто знал, сюда спешу, хвать, а порог задел ногою и растянулся во весь рост. Пожалуй, смейся надо мной, что Репетилов врет, что Репетилов просто, а у меня к тебе влечение. Рот недуга, любовь какая-то и страсть. Готов я душу прозаклась, что в мире не найдешь себе такого друга такого верного. Ей-ей! Пускай лишусь жены, детей, оставлен буду целым светом. Пускай умру на месте этом. Да разрази меня, Господь, Часки, да полно вздор молоть. Не любишь ты меня, естественное дело. С другими я и так и С тобой я говорю не смело, я жалок. Я смешон, я неуч, я дурак. Ты репетилов ли Зови меня вандалом, я это имя заслужил. Людьми пустыми дорожи. Сам бредил целый век обедом или балом Об детях забывал, обманывал жену Играл, проиграл В опеку взят указом танцовщицу держал И ни одну, трех разом Пил мертвую, не спал на чай по десяти Все отвергал, законы, совесть, веру Послушай, ври, но знай же меру Есть от чего отчаяния прийти Поздравь меня, теперь с людьми я знаюсь Умнейшими Всю ночь не рыщу напролет. Вот нынче, например Что? Ну, ночь одна не в счёт Зато спроси, где был? И сам я догадаюсь, чей в клубе? В английском. Чтобы исповедь начать Из шумного я заседания Пожалуйста, молчи Я слово дал, Молчать. У нас есть общество И тайные собрания По четвергам Секретнейший союз Ах, братцы, я боюсь Напрасно, страх тебя берёт Вслух, громко говорим, никто не разберет. Ах, Александр, у нас тебя не доставало, послушай, миленький, потешь меня хоть мало, поедем-ка сейчас. Мы, благо, на ходу, с какими я тебя сведу. Людьми Уж на меня нисколько не похоже, что за людям ушер, Сок умной молодежи Не время объяснять, теперь и не досуг Но государственное дело О, люди, если им подобный, навряд Ну, между ними я, конечно, зауряд Немножко подстал, ленив подумать, ужас Однако ж, если я у мишкам Поднатужусь, засяду Часа они сижут как-то невзначай Вдруг каламбур Другие у меня мысли тоже подцепят И в шестерок, глядь, водовильчик слепят Другие шестеро на музыку кладут Другие хлопают, когда его дают, брат, смейся А что, Люба-Люба Способностями Бог меня не наградил Дал сердце доброе, вот чем я людям мил Совру, простят Карета Скалозуба Чья? О, скалозуб, душа моя Постой, куда ты сделай дружбу Душит ее в объятьях Чацкий, куда деваться мне от них? Уходят в швейцарскую. Слухов тебе давно затих. Сказали, что ты в полк отправился на службу. Знакомый э, вы... <связывается> Упрямец ускакал. Нет нужды. Я тебя нечаянно сыскал и просим-ка со мной. Без отговорок. Сейчас. У князь Григория теперь народу тьма. Увидишь человек на сорок. Фу, братья, сколько там ума. Всю ночь толкуют, не наскучат Во-первых, напоят шампанским на убой А во-вторых, таким вещам научат Каких, конечно, нам не выдумать с тобой Скалозуб, избавь Ученостью меня не обморочишь Скликай других А если хочешь, я князь Григорию и вам Фельдфебеля в и дам Он в три шеренги вас построит а пикните так мигом Успокоит. Все служба на уме, мушер, гляди сюда! И я в чины блест! До да неудачи встретил! Как может быть никто и никогда. По Стасской я служил, тогда барон фон Клодс в министре метил, а я к нему в, не, в зитья. Шел напрямик, без дальней думы. С его женой с ним пускался в реверсии мой ей. Какие суммы спустил, что, боже упаси, он на фонтанке жил. Я вас дом построил, с колоннами, огромный, сколько стоил. Женился, наконец, на дочери его. Приданного взял. Шиш! По службе ничего.